Глава 24. Бойтесь, красивых девушек. Все разошлись в разные стороны с умными лицами, на которых было написано «Мы победим». Эндрю тоже хотел, чтобы у него было так написано, но ничего не получалось. В их компании он чувствовал себя самым глупым и бесполезным. Полиция уже заканчивала работу и потихоньку покидала дом. Эндрю направился на кухню в надежде что-нибудь перекусить. Обед был уже далеко, позади, а в доме будто забыли о нем. Даже строго Елеонора Борисовны не было нигде видно. Именно этим обстоятельством он решил воспользоваться и съесть пару бутербродов. В пустой кухне мирно шумел огромный холодильник. Подойдя к этому хранилищу еды и уже предвкушая парад вкусностей, Эндрю услышал. «Если вы за бутербродами, молодой человек, то сделайте мне». Чувствую, что попаду я сегодня домой только к вечеру. В кухню вошел следователь Степан Степанович. Он был уже полностью одет. Даже дождевик был накинут поверх куртки. Погода жуть. Ветер на море разыгрался. Еще чуть-чуть и шторм начнется. Надо выбираться отсюда. Иначе застрянем у вас дня на три. Как можно было построить такую узкую дорогу? Ведь это море. Вроде хозяин человек местный. А так глуп поступил. Пока дядя Степа рассуждал о погоде, Эндрю молча нарезал бутерброды для представителя закона. Ну, конечно, вскрытие покажет. Вдруг решил поделиться он результатами работы. Возможно, просто располагала к общению обстановка. Самовар, бутерброды, запах выпечки и кофе. Но пока все эксперты, да и опера мои, уверены, что это простое самоубийство. Девушка нервная, последние два месяца сидела на антидепрессантах, положила их на алкоголь и того тю-тю. А телефон вы ее посмотрели? — спросил Эндрю, подавая следователю пакет с бутербродами. — Так не было у нее телефона, — безразлично ответил тот. — Нигде не нашли. Ни в комнате, ни в вещах. Охране она его, как остальные, не сдавала. По опросам свидетелей она с ним не расставалась. А вчера изрядно перебрала и очень долго была на террасе. Предположительно, потеряла она его где-то. Компьютер у нее пустой. видел что записывала в Инстаграм фотки, так, порохов всякое. На почте по большей части спам. И вообще компьютерное удивление, чистый. Пальчики на ноутбуке тоже только ее. «А можно его глянуть?» – спросил Эндрю. «Я вроде профессионал». «Ну, не думай, молодой человек, что вы круче наших!» – засмеялся Степан Степанович. «А насчет посмотреть, это теперь хозяину. Мы проверили и вы в комнате оставили. Разрешит вам хозяин взглянуть, гляньте, только ничего нового там не найдете». Посмотрев жалостью на Эндрю, Степан Степанович прихватил большой пакет бутербродов и, шурша дождевиком, вышел из кухни. Эндрю был не из обидчивых, поэтому на слова следователей не обратил никакого внимания. Зато слова о телефоне его зацепили. Вот так вовремя взяла Марго и потеряла телефон. Еще одна странность в вопросе о самоубийстве женщины, которая была синонимом словосочетания «хочу жить» и даже не так. Хочу жить хорошо и богато. Эндрю срочно нужен был телефон. Он знал только одного человека в доме, который может сейчас ему в этом помочь. Аркадий. Тот оказался в своей комнате на кровати, мирно смотрящий в экран мобильника. «Привет. Дай телефон на пять минут». С места в карьеру начал Эндрю. «Ты так не кричи!» – шихнул на него Аркадий. «Я тебе вчера по секрету рассказал». Тут еще такие дела в доме творятся, что жуть берет, а ты разорался. Обиженно пожаловался сосед по комнате, но все же протянул Эндрю телефон. А ты был подписан на инстаграм хозяйки? Да, грустно ответил Аркадий. Жалко ее, красивая была жуть. Зачем себя порешила? Такая красота должна жить, выставлять себя в социальные сети, радовать таких убогих, как я. Ведь я не дурак, понимаю, что не по карману мне такая красотка. Но вот поглядишь на нее, и кажется, будто ты давно знаком с ней. Или вообще она твоя девушка. И знаешь, сразу жить хочется. Чувствуешь себя лучше и увереннее. Пока Аркадий с затуманенным взглядом вспоминал хозяйку, Эндрю зашел в ее инстаграм и стал рассматривать. — А ты слышал, — спросил он между тем Аркадия, — что пропал телефон Марго? — Не знаешь, прислуга не находила? — Да какая там прислуга? — грустно ответил Аркадий видимо, огорчившись, что Эндрю перебил его такой романтический монолог. элеонора Борисовна после того, как все это случилось, приказала по комнатам сидеть и не высовываться, пока полиция не вызовет. И уже шепотом добавила. Да подсказала нам по большей степени молчать, так как если захотят козла отпущения найти, то будут искать среди нас, среди обслуживающего персонала. Умная она все-таки женщина, восхитился от сердца Аркадий. Хоть и строгая чересчур. — Как думаешь, могла потерять Марго телефон? Все-таки вернула разговор в нужное русло Эндрю. — Да, конечно, могла, — спокойно ответил Аркадий. — И потерять, и специально выкинуть. Она когда злая была, то могла вытворить всякое. Один раз ей кто-то комментарий плохой написал. Так она со всего маха кинула свой новенький смартфон об стенку и все вдребезги А вчера Марго жуть какая расстроенная была. Я-то ее настроение знаю. По шкале плохое настроение на отметке 100 находилось. Поэтому, когда обслуживал вечером ужин, диву давался. Как она еще кого-нибудь не прибьет? От нее искры прям летели. Думаю, могла и сама выкинуть. Поговорив с Аркадием, Эндрю решил прогуляться вокруг дома, поискать телефон. На выходе охранник, который никуда не делся, а по-прежнему выполнял свою работу, обыскал Эндрю и даже предложил его мобильник. А что, так можно, удивился тот? — Ну, конечно, это в доме нельзя, а на улице — пожалуйста, — спокойно ответил тот. — У нас многие так делают. Когда поговорить с кем-то надо? Мы не звери, все понимаем, — словно оправдывался здоровенный дитина. На улице был день, но сейчас это было лишь название. Небо заволокли, тяжелые тучи, которые казалось вот-вот разразятся проливным дождем. А ветер усиливался с каждой минутой, все больше волновал море. Волны, словно отвечая за биеки, старались тщетно достать его. Они подпрыгивали вверх, пытаясь наказать хулигана, но в бессилии падали, разбиваясь о камни. Терраса, где вчера сидели Моти и Марго, находилась прямо над внутренним двором. Плетеная мебель и веранда с белыми шторами, которые видели Зинка и Эндрю, когда приехали, куда-то исчезли. Видимо, в связи со штормом их разобрали и унесли в подсобные помещение. Сейчас двор выглядел пустынно и одиноко, особенно на фоне разбивающихся о берег волн. Это было что-то притягательное и одновременно зловещее. «Нравится?» Услышал он вопрос и обернулся. У стены дома, на огромном камне, сидела Василиса и, не отрываясь, что-то разглядывал в своем телефоне. «Привет!» Эндрю подошел к девушке и сел рядом. У дома ветер не так чувствовался. Видимо, завсегдатой данного дома знала, куда садиться и выбрала самое теплое место. «Меня зовут Эндрю, а ты кто?» — Я Вася, — просто сказала девушка, — племянница хозяина. Вот теперь из-за происшествия застряла здесь не понять насколько. Хоть она и говорила спокойно и буднично, но по ее заплаканным глазам было видно, что ситуация ей не безразлична. — А ты тоже вышел в Иннете посидеть? — спросила она его. — Да, — махнул он головой, — ну еще и подышать воздухом. — Ну, тогда ты не тот день выбрал, — через силу улыбнулась она. Так как площадка под террасой была полностью пустая, и было видно, что никакого телефона здесь нет, Эндрю решил довести дело до конца и прогуляться вокруг дома. — Ну, я все же попробую. — Сразу видно, что ты не местный, — бросила она вслед уходящему молодому человеку. — Почему? — поинтересовался Эндрю, как всегда поправляя очки. — Не боишься моря? — ответила Василиса. — А что, его надо обязательно бояться? — удивился он. — Не обязательно, — спокойно ответила Василиса. Но те, кто живут на море, знают, что оно не прощает высокомерного к себе отношения. Его надо уважать. Ну, или опасаться. — А я боюсь только красивых девушек, — усмехнулся Эндрю, любуясь с Василисой. Сейчас она была красивее, чем на фотографии. Свои длинные белые волосы Вася уложила на макушке некуртяпную шишку, из которой выбивались непослушные пряди. Заплаканные глаза лишились косметики, но стали от этого еще красивее. Ее внешность приобрела окрас не амазонки, а золушки, и он шел ей гораздо больше. Именно сейчас он вдруг вспомнил другую, не менее красивую девушку. Вспомнил то, как она смотрела на него влюбленными глазами, как улыбалась и целовала, пока... На этой мысли Эндрю затошнило, и он, не додумав, резко пошел по тропинке вокруг дома. Но мысль все-таки дошла до своего логического заключения. Слова в голове прозвучали как набат, пока не предала его. Тропинка вокруг дома была узкая и полностью мокрая, но Эндрю после неприятных мыслей не замечал ничего вокруг, все еще бултыхая в своих невеселых думках. Волна, словно решив вытащить его из собственного токсичного болота, обрызгала молодого человека с головы до ног. Но вместе с ней в голову пришла гениальная мысль. Надо проверить место под окном спальни Марго. Быстро вычислив окна, уже полностью мокрый Эндрю стал трястись мелкой дрожью. Все-таки осень давала о себе знать. А может, это дальневосточная погода, которая менялась в зависимости от настроения человека? Эндрю снял забрызганные очки и стал их протирать. Вдруг в воде что-то блеснуло. Неужели телефон? Встав на камень и наклонившись, он увидел. Да, это был телефон. Он застрял между камнями, и именно поэтому его не унесло волной. Скорее всего, телефон был разбит. Но это ничего. Эндрю еще не из таких мертвяков информацию вытаскивал. Тем более смартфон был нового поколения, что на порядок облегчало работу. Сейчас главное вытащить его оттуда. Эндрю никогда не был, что называется, спортивным мальчиком. Зато он был очень целеустремленным человеком. Став на камень Он потянулся к телефону и через мгновение уже почувствовал смартфон в своей руке. Молодой человек был счастлив, но оказалось рано. Телефон не так просто не смыла волна. Он крепко застрял между камнями и никак не хотел менять свое местоположение. Эндрю в душе уже чувствовал себя победителем и тоже не хотел отступать. Поэтому, не отпуская телефон, шагнул ближе. Но тут волна решила пошутить с ним и ударил со всей силы о берег камень на котором он стоял был гладким от удара нога соскользнула с него и вместе с телефоном в руках эндрю оказался в море ужас накрыл его с головой он еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным по отношению к стихии. эндрю был городским мальчиком в полном смысле этого слова он конечно изучал в школе и знал теоретически но не осознавал что солнце может сжечь человека, высушив его до капли. Вода бывает сильней. Да и вообще, что природа главная на планете. В его маленьком мире всегда можно было взять зонт и проблема воды была решена. Именно поэтому новое ощущение было сюрпризом. Когда ты вот у берега всего в метре, ты взрослый мужчина, который сам решает, как тебе жить. Но вот никак не можешь схватиться, не можешь спастись. Вода, что сильнее тебя, она отталкивает от берега, не давая зацепиться за камни. — Держи! — сквозь шум ветра услышал он крик Василисы и увидел перед собой ее большой серый шарф. Одной рукой Эндрюс схватился, крепко держа в другой свой трофей. Даже сейчас, балансируя между жизнью и смертью в ледяной воде, он думал о своей находке. Тонкая и хрупкая Василиса... С огромной силой рванула шарф и из последних сил выдернула Эндрю на берег. — Все-таки надо бояться моря, а не красивых девушек, — выдохнула спасительница ему в лицо, и он почувствовал мятный запах ее кожи. — Спасибо, — ответил Невпопад, спасенный трясущимися губами, и, не сумев преодолеть огромное желание, так не кстати накатившее на него, поцеловал свою спасительницу.